Глава вторая. Сущность учения Шахьямуни. Сходные черты учения Шахьямуни и Браминов. Догматическая часть его. Четыре истины о страдании и избавлении от них. Нирвана. Закон непостоянства. Закон воздаяния и справедливости. Мораль истины. или аскетика учения, десять нравственных правил, десять цепей отношения к кастам, взгляд на некоторые вопросы метафизики, форма изложения учения, односторонность учения Шакьямуни. Учение свое Шакьямуни разделил на три части. Теорию или догматику, нравственности или аскетику и практику или созерцание. По своей сущности учение Шакьямуни являлось собственно логическим выводом из учения браминов и выделившееся из брахманства философии секъяхьи. Его учение также проникнуто мыслью общий всем индусам и нечуждый всем вообще людям в известные моменты душевного состояния о ничтожестве жизни и о том, что род человеческий обречён на страдания. Шакьямуни не только развил эту идею более глубоко и приложил её ко всему, что имело какую бы то ни было форму существования. Все его учение Сосредоточившийся преимущественно на этом одном чувстве ничтожества жизни и стремления освободиться от неё, с ней он является на проповедь своего учения и с ней и умирает. Также нет большого различия между стремлениями браминов к поглощению души в соединении с вечным Брахмой и конечным пунктом учения Шакимуни уничтожением, поглощением души в нирване между требованиями браминов насильно убить в себе все чувственные порывы жестокими самоисцезаниями и созерцанием и требованием Шакимуни уничтожить их одним только самосозерцанием. Наконец, признаваемые обоими учениями верования в переселение душ и закон воздаяния были также общими чертами учения браминов и учения Шакьямуни но этим сходство не ограничивается в дальнейшем развитии учения Шакьямуни является вполне самостоятельным и несогласным с догмами браминской теологии. Шакьямуни совершенно отрицал браминский центр бытия, мировую душу, Брахму. Он понял, что сущность бытия браминов – не что иное, как отвлечение представления пустотой, что на самом деле существуют только дробные явления, не имеющие никакой устойчивости и пустоты. подвергнутые вечному изменению отсутствие постоянства в мировой и земной жизни составляет одну из максим учения Шакьямуни и по его мнению есть величайшее из всех зол это огонь пожирающий весь мир в слове его когда он касается этой максимы поражают своею безнадежностью и горьким печальным тоном. Он говорит, «Сложное должно рано или поздно распасться, родившееся умереть. Явления исчезают одно за другим, прошедшее, настоящее и будущее уничтожаются». Все приходящее над всем закон разрушения. Быстрая река течет и не возвращается. Солнце безостановочно совершает свой путь. Человек переходит из предшествовавшей жизни в настоящую, и никакие силы не в состоянии возвратить его в прошедшую жизнь. Утром мы видим какой-нибудь предмет, к вечеру его уже не находим. Зачем гнаться за призрачным счастьем? Иной стремится изо всех сил достигнуть его в настоящей жизни, но тщетны его усилия. Он бьёт палкой по воде, думая, что расступившись вода останется в таком положении навсегда. Смерть владычествует над всем миром. И ничто, ни воздух, ни моря, ни пещеры, никакое место во вселенной не скроет нас, ни богатство, ни почести не защитят нас от неё. Всё земное должно рассеяться и исчезнуть, перед смертью все равны. Богатые, бедные, благородные, низкие, умирают и старые, и молодые, и люди средних лет. Младенцы и даже из зародыше в утробе матери умирают все без разбора и срока. Мы идём к смерти прямой и верной дорогой. Тело человека, произведение четырёх стихий, есть скудельный сосуд распадающиеся на части при первом сильном толчке в течение всей жизни оно служит источником страстей, волнений и мучений наступает старость, а вместе с ней являются и болезни старик мечется в предсмертных судорогах, как живая рыба на горячей жале, пока наконец смерть не кончит его страдания. Жизнь тоже что созревший плод, готовый упасть при первом порыве ветра. В каждое мгновение мы должны опасаться, что течение её прекратится, подобно тому, как прекращаются гармонические звуки арфы, когда струны её лопаются под рукой музыканта. Но и смерть не освобождает человека от мира страданий и постепенного изменения. Он вновь возрождается к новой жизни и вновь умирает. И так без конца вращается колесо перерождений, и от этого круговорота есть одно только прибежище и защита нирвана. К нирване должен стремиться всякий, кто хочет освободиться от мира страданий. К ней должны быть направлены все помыслы человека. Она – возделенная цель для всех людей. Нирвана – это вода жизни, утоляющая жажду пожеланий. Это лечебница, врачующая от всякого рода страданий». После беспрестанного круговорота в бесчисленных формах существования, после бесчисленных перемен состояний, после всех трудов, беспокойств, волнений, страданий, неразлучных с переселениями души, мы наконец свергаем с себя узы страстей, Освобождаемся от всякой формы существования в времени и пространстве и погружаемся в покой и безмолвие, в убежище от всех печалей и страданий и ничем не нарушаемое благополучие нирваны. Итак, Шакьямуни, придя к убеждению, что всякое бытие есть страдание, учил, что для уничтожения страданий должно уничтожить самоё бытие, разрушить его до основания, погасить в нирване. Но каким же образом можно было достигнуть этого состояния совершеннейшего покоя? Познанием четырёх высоких истин, открытых Шакьямуни и лежавших в основании его учения, истины страдания, истины происхождения страдания, истины уничтожения страдания и истины о пути, ведущем к уничтожению страдания. В первых двух истинах он излагает теоретическую часть своего учения. а в двух последних – практическую, о необходимости избавления от страданий и о средствах к избавлению от них. Сам Шакьямуни так излагает эти четыре истины. «Братья, мы блуждаем по печальному пустынному пути перерождений только потому, что не знаем четырех истин спасения». От братья! Высокая истина – страдания. Рожденье – есть страдание. Старость – есть страдание. Болезнь – есть страдание. Смерть – есть страдание. Разлука с людьми любимыми есть страдание. Близость людей нелюбимых – есть страдание. Недостижимость желания – есть страдание. Короче, все basis. существующие индивидуумы есть страдания вот братья высокая истина о происхождении страданий это жажда бытия таньха ведущая от перерождения к перерождению это влечение к удовлетворению чувственности, влечения к индивидуальному счастью. Вот братче высокая истина об уничтожении страдания это совершенное уничтожение жажды бытия, уничтожение вожделений. Их должно уничтожить, отрешиться от них, положить им предел. Вот братья, высокое истина о пути ведущем к уничтожению страдания. Это высокий восьмеричный путь, который называется истинной верой, истинной решимостью, истинным словом, истинным делом, истинной жизнью, истинным стремлением, истинными помыслами и истинным самопознанием. Познанием этих истин можно достигнуть вечного покоя, мудрости, просвщения, нирваны, то есть такого душевного состояния, когда уничтожается всякая жажда бытия и исчезают все страсти, состояние, которому ничто не соответствует в мире, оно выше всякой деятельности. В нём существо, отрешённое от всякого движения жизни, погружается в совершеннейший душевный покой. И наоборот, неведение, незнание этих истин служит источником всех зол жизни. Кроме познания этих четырёх истин, люди для достижения нирваны должны были освободиться ещё от следующих 10 цепей. приковывающих их к существованию. Во-первых, от заблуждения, что я, индивидуальность или душа неизменны. Во-вторых, от сознания и сомнения в том, что существует путь к освобождению от перерождений. В-третьих, от убеждения в том, что разные религиозные обряды, молитвы, жертв почитание религий и прочие обряды и церемонии ведут к спасению в четвёртых от чувственных страстей и желаний в пятых от ненависти и недоброжелательств своим близким в шестых от любви к земной жизни в седьмых от желания будущей жизни на небе в восьмых от гордости в девятых от высокомерия И наконец в десятых от неведения, познавший четыре истины спасения и освободившийся от десяти цепей по учению Шакьямуни, мог достигнуть последней степени нравственного совершенства, совершенства Будды и вместе с тем нирваны. Нищие степени совершенства, присущие людям, Не вполне познавши истину и освободившимся от десяти цепей, но близко стоявшим к достижению совершенного познания, давали этим людям знания архатов, высшая степень, и анагминов, низшая степень. Но этого совершенства может достичь незначительная часть людей. а именно тех, которые решатся покинуть мирскую жизнь. Большая же часть преданная суетной мирской жизни не в состоянии достичь совершенства, а может только в зависимости от совершенного улучшить или ухудшить свою будущую жизнь и, следовательно, приблизить жизнь. или удалить блаженную минуту вечного успокоения в нирване, и только в редких случаях, и при особенно благоприятных условиях человек, ведя мирской образ жизни, мог достичь степени анагмамина. Здесь, как мы видим, Шакья Муни признает верование браминов в переселение душ и соединенный с этим верованием закон воздаяния. По легендам, во время своих созерцаний Шакьямуни часто видел целый ряд своих перерождений, а также и перерождений других существ. В своих беседах с учениками он часто упоминает о них. Он говорил, в такое-то время я был там-то и там-то, говорил Шакьямуни, На таком-то месте носил такое-то имя, принадлежал к таким-то фамилии и касте, жил столько-то лет так-то и так-то, то окруженный счастьем и богатством, то нищетой и бедствиями. После смерти я возвратился в мир в таком-то мире, в таком-то месте. У меня была такая-то судьба, наконец я увидел свет здесь, и сделался учителем. Трудно допустить, чтобы Шаке Муни нарочно выдумывал подобного рода рассказы. Скорее, они являлись результатом галлюцинаций, испытываемых им во время созерцаний, или же прямо брал их из народных преданий и пользовался ими для выражения своих нравственных истин, сближая события давнего времени с происшествиями, которых он был очевидцем. Вообще он придавал верованию в переселение душ и закону воздаяния только нравственное значение. Последнее было одним из основных принципов учения Шакмаи Муни. И он при всяком удобном случае говорил о нём. Всякое существование зависимо от дел добрых или злых, совершённых в предыдущее рождение. Чёрное, говорил Шакьямуни, отличается чёрным, белое белым. Дело, начало и причина всякого существования. Сумм, дел совершенных существами, поддерживала существование вселенной со всеми её степенями и разрядами, а качество дел определяло для существа будущую форму рождения. Кто совершал злые дела, затем следовало страдание, как колесо следует за шагом вьючного животного. Кто же твердил, и творил добрые дела, затем следовали счастье и блаженство подобно тени, никогда его не покидая. Этот закон воздаяния обуславливался моральным порядком вещей, кармой, законом связи причины и следствия. Строгая постоянная справедливость царствует в мире повсюду. Каждое дело приносит свой плод, и ничто не может спасти человека от последствий его поступков. Ни в отдалении неизмеримого мирового пространства, ни в пути, ни моря, ни в глубине горных пропастей не найдешь ты места, где ты мог избегнуть последствий твоих поступков, говорится Бог. В Дхам-па-паде. Таким образом, мы видим, что Шакьямуни придавал большое значение личности человека, его воле. Всякий человек, видя справедливую и строгую жизнь и исполняя нравственные правила, данные Шакьямуни, мог надеяться достигнуть со временем избавления от страданий. В одном из своих изречений он советует дорожить формой благородного человека, в которой только и возможно освобождение от переселения, и которое достается в удел существу редко через тысячелетия. В этом отношении учение Шаке Муни сильно разнится от учения Браминов, отрицая бытие Брахмы, которому всё сводилось в брахманстве Шакьямуни вместе с тем отвергнул и первобытный, идеалистический пантеизм. Он не признавал божества как чего-то неизменного, как и остальные существа. И все источники браминского религиозного учения, веды с их объяснениями, всю браминскую теологию с её запутанной софистической диалектикой, с её многообразной обрядностью и жертвоприношениями, расходясь с большей частью принципов браминского учения, Шакимуни расходился в то же время и с воззрениями других современных ему философских школ Индии. Особенно сильно нападал он на учение о существовании неизменной души, неизменного положения, принятого почти всеми философскими школами того времени. Шакимуни как мы знаем, признавал в душе творческую силу, так сказать, смысл существования всякого бытия. Она может не сходить до степени души существа животного и даже растительного царства и уничтожиться в нирване, смотря по заслугам. В этом заключалась догматическая часть учения Шакья Муни – Перейдём теперь к его аскетике или нравственности. Вместо продолжительных тяжёлых покаяний и жестоких изъезаний браминов Шакьямуни ввёл мягкий аскетизм, выражавшийся главным образом в соблюдении нравственной чистоты. Шакьямуни установил, что желающий спастись должен был соблюдать следующие правила: охранять жизнь всякого живого существа и не причинять ему никакого зла, уважать чужую собственность, быть целомудренным, правдивым, воздержанным в питье и еде. Шакьямуни запрещает пить спиртные напитки, и советует принимать пищу в определенное время дня и, по возможности, раз в день, удаляться от всех светских удовольствий и развлечений, а также воздерживаться от разного рода украшений, мазей и тому подобное. Вот все правила аскетики, которые считал Шакья Муни, за необходимые для достижения пищи. возрождение при благоприятных обстоятельствах и которые он преподавал своим светским последователям. От своих учеников он, кроме исполнения этих правил, требовал ещё соблюдения двух следующих. Первое спать на жёстком и низком ложе и воздерживаться от мясной пищи. И второе, жить в добровольной бедности. Отсюда мы видим, что Шакимуни, ясно осознавая, что не все люди способны отрешиться от мира и достигнуть нирваны, попытался дать им нравственные правила, стремящиеся сделать более сносными невзгоды обыденной жизни и внушить людям живое и искреннее сострадание к их ближним. и тем смягчить, по крайней мере, их горести и печали. Он не оставил людей, не способных отрешиться от мирской суеты, их собственной судьбе, подобно своим предшественникам по философии. Он учил, что каждый человек, стремясь уменьшить тяжесть неизбежного зла для себя, должен стараться и для себе подобных И вообще для всех одушевлённых существ, что люди должны быть кроткими, снисходительными, сострадательными и делать всё, что возможно для облегчения участи других в виду своего собственного благополучия. Советувал не предаваться скорби о своих собственных бедах, но заботиться о других людях. Он говорил, что следует быть щедрыми, давать милостыню и творить дела милосердия, доставлять пропитание бедным, заботиться о больных. Добрым, совершаемым без всякой своей корысти цели, делам шакимуни придавал большое значение и относился с презрением к людям, поступающим хорошо только на словах. Он говорил: Подобно прекрасному цветку, поражающему блеском своей окраски, но не имеющему благоухания, красивые слова человека, не поступающего согласно с ними, не приносят плода. Ради облегчения участи людей он кроме того давал весьма практические и очень полезные для быденной жизни советы. Например, рассаживать по сторонам дороги целебные травы, садить деревья, разводить рощи и сады плодовых деревьев, где бы бедные путешественники находили плоды для утоления голода и тень для отдыха, рыть колодцы, строить гостеприимные дома. И тому подобное. Одна древняя надпись гласит: "Воздерживаясь от всякого зла, твори добро, обуздывай свои мысли". В этих немногих словах, можно сказать, заключается весь смысл учения Шакиамуни о нравственности или аскетике. В нём, как мы видим, он проповедовал те начала человеколюбия и братства, которые существовали как бы в зародыше и в законах Ману, но были там совершенно подавлены началам каст. Шакиамуни развил и смягчил моральные начала бархаманизма, провозгласив равенство людей по происхождению в смысле общедоступности спасения и кроткое нисхождение к человеку во имя общей для всех горькой участи бытия Шакьямуни сильно поколебал авторитет каст. Впрочем, надо говорить, что Шакьямуни не имел намерения нападать на политическое учреждение каст. и даже придавал им большое значение в том отношении, что они имеют свои выгоды и невыгоды в смысле нравственного самосовершенствования. Высшие касты при их материальном обеспечении имели больше шансов достигнуть его, и в то же время у них было и более соблазнов, нарушить предписанные Шакьямуни нравственные правила, а это, как мы знаем, было очень важно для будущей жизни. Шакьямуни преследовал только одну цель цель спасения человечества путём его нравственного улучшения. В древнейших легендах и в духовных буддийских книгах, где Приводится из речения Шакиамуни. Не встречается ни одного возражения против существования каст. Напротив, он смотрит на это учреждение как на установившийся факт, которого он и не думал изменять. Он не проповедовал общественного равенства, но провозгласил его начало равенство религиозное. Брамины считали науку благочестие, спасение как бы своей наследственной собственностью. Прочие касты были принуждены исполнять только внешние обязанности, духовную пищу они получали от браминов, а достигнуть спасения могли только возродившись в касте браминов. Напротив того, Шакьямуни призывает людей всех каст пользоваться духовной жизнью и всем обещает спасение за благочестивую жизнь. Мы видели, что основатели других школ уже положили начало этому делу, нападая на предписанные браминами правила как на совершенно бесполезные, и один из них, Капила, Сделал для каждого доступным имя Аскета, которое до него было почти исключительным правом Брамина. Шакьемуни пошел далее. Он всех людей призывал к равенству духовной жизни и... И таким образом признавал между различными кастами духовное равенство, и религию, и благочестие сделал не преимуществом одной какой-либо касты, но правом добродетели, знания и заслуги. Эти принципы, хотя и не были направлены непосредственно против системы каст, но все-таки значительно ее применяли. патрисли главным же образом они были направлены против касты браминов в одной из древних легенд говорится брамин не отличается так как камень отличается от золота или свет от мрака и в самом деле он не произошёл Ни из эфира, ни из ветра, он, как и Чандала, родился от женщины. Почему же один должен быть благородным, а другой нечистым? Ведь и Брамина по смерти покидают как презренную и нечистую вещь. С ним в этом отношении происходит то же, что и с людьми других каст. Где же различия? Оканчивая этот краткий очерк сущности догматики и аскетики учения Шакьямуни, мы не говорим о третьем отделе его учения, а о созерцании, потому что оно сходно с учением о созерцании Капилы, о котором было упомянуто во введении, и отличалось от него только принципом изменяемости души. Я прибавим что он положительно отказался решать некоторые метафизические вопросы, например, откуда произошёл мир и жизнь существа, есть ли начало мира или нет и так далее. На подобные вопросы он отвечал, что они не имеют отношения к нравственным обязанностям человека, что драгоценным и скоротечным временем надо дорожить. И не следует тратить его на подобные рассуждения, а необходимо готовиться к достойной встрече смерти. «Представьте себе человека, — говорил он, — раненого стрелой в грудь. Спасение его зависит от искусства врача, который легко может вынуть смертоносное орудие. Неужели раненый?» станет спрашивать, из какого дерева сделана стрела, в какой цвет и в какой краске она окрашена, и какой птице перья к ней прикреплены. Неужели он станет заниматься подобными вопросами, зная, что время проходит, и ему грозит непременная смерть? В другой легенде приводится следующий ответ – На подобные же вопросы, предложенные ему учениками, вопросы эти бесплодны, потому что неразрешимы. И в подтверждение своих слов рассказал следующую древнюю историю о слепцах. Один царь приказал собрать к себе во дворец слепых от рождения и спросил их: "Каков вид слона?" Слепцы отвечали, что они слепы, и потому ничего не могут сказать ему. Царь приказал вывести слона и подвести к нему слепцов. Каждый из слепцов ощупал ту часть слона, которой прикасалась его рука. Затем царь опять их подозвал и спросил, узнали ли они теперь, какой вид имеет слон. «Узнали!» – отвечал один слон. ощупавший туловище слона. Он похоже на ведро. Нет, прервал его другой, ощупавший ногу. Он похож на столб. Третий, ощупавший хобот, утверждал, что слон похож на канат. Между слепцами вновь возник бесконечный спор, когда царь сказал: "Толпа людей, лишённых зрения, К чему безумно спорить о форме слона, когда вы сами не знаете, кого осязали? Шакья Муни редко вообще произносил длинные речи, что было результатом его долгой отшельнической жизни, большая часть которой прошла в безмолвном созерцании. В большинстве случаев он высказывал свои поучения в кратких, но сильных афоризмах – сутры, украшая их поэтическими сравнениями и аллегориями. Своим афоризмом он часто придавал числительную форму, что сильно облегчало их запоминание. Вот, например, один из афоризмов «Три печати моего учения». Всякое явление скоротечно, ни в чём нет постоянства, нирвана есть покой. Учился кямуни преимущественно на трёх туземных наречиях, которые он знал в совершенстве: магагском, тамильском, минья-дравирское и млечча. На предыдущих страницах Мы изложили сущность учения Шакимуни. Как метафизик, он смотрел на жизнь и её явления сквозь призму субъективного мировоззрения. Глубоко разочарованный в жизни, он пришёл к отрицательному, безотрадному и одностороннему взгляду на жизнь, и как результат этого взгляда учение о нирване Он совершенно упустил из виду, что жизнь человека не должна быть пассивной, что цель её заключается не в бездействии и сне, а в энергичной деятельности и борьбе. в стремлении к развитию нравственных идеалов человека и в уничтожении всего, что противодействует этому развитию и смотря на жизнь с собственной точки зрения создал нравственное учение, высший идеал которого состоит в подавлении всяккого жизненного ощущения, в смерти за жива, в уничтожении мысли и чувства. Что к чему не даёт краткое, но точное изложение этой морали. Вот оно. Сидеть лучше, чем ходить, спать лучше, чем бодрствовать, всего лучше смерть.